Глава 36. В конце концов Валенсия отправилась спать, но прежде перечитала письмо доктора Трента, но немного ее успокоила. Тон был очень уверенный, вполне убедительный. Почерк четкий и ровный. Отнюдь не почерк человека, который не знает, о чем пишет. Но она не могла заснуть. Притворилась спящей, когда вошел Барни. Барни притворился, что заснул. Но Валенсия совершенно точно знала, что он не спит. Знала, что он лежит, глядя в темноту, думая о чем? Что он пытался понять, почему? Валенсия, которая провела так много счастливых бессонных часов, лежа возле окна, теперь платила за них одной ночью страданий. Пугающий зловещий факт медленно вырисовывался перед ней из тумана догадок и страха. Она не могла ни отвернуться от него, ни оттолкнуть, ни игнорировать. Почему? Возможно, с ее сердцем нет ничего серьезного, ничего такого, о чем писал доктор Трент. В этом случае те 30 секунд убили бы ее. Что толку успокаивать себя письмом о репутации ее отправителя? Лучшие специалисты иногда ошибаются. И доктор Трент сделал ошибку. В эту ночь Валенсия сполна насмотрелась кошмаров. В одном из них барыня укорял ее за обман. Во сне она теряла терпение и жестоко била его скалкой по голове. Голова оказывалась стеклянной и рассыпалась грудой осколков по полу. Она проснулась всего воплям ужаса, который сменился вздохом облегчения, а затем коротким невеселым смешком над абсурдом этих снов и горьким болезненным осознанием случившегося. Утром Вар не ушел, Валенсия знала, как иногда люди догадываются интуитивно, подспудно не спрашивая ни у кого, что его нет в комнате синей бороды. В гостиной стояла странная тишина, таинственная тишина. Старые часы остановились. Барни, должно быть, позабыл завести их, такого с ним прежде никогда не случалось. Комната без их тиканье мертвой, мёртвой, хотя солнце струилось через эркерное окно, а солнечные зайчики, отраженные танцующими волнами, трепетали на стенах. Лодки не было на месте, но силуэт Лези Джейн проглядывал на озерном берегу под деревьями. Значит, бар не удалился в леса. Он не вернется до ночи, а, возможно, задержится и дольше. Он должен быть зол на нее. Злости, холодное, глубокое, справедливое негодование вероятно были причиной его гневного молчания. Аленсия знала, что следует сделать в первую очередь. Сейчас душевная боль была не столь сильна, как вчера, Но странное оцепенение, что охватило ее, оказалось хуже боли, словно что-то умерло внутри. Она заставила себя приготовить легкий завтрак и поесть. Механически привела голубой замок в идеальный порядок, затем надела пальто и шляпку, заперла дверь, спрятала ключ в дупло старой сосны и перебралась на берег на моторке. Она направлялась в дерево, чтобы увидеть доктора Трента. Она должна была знать.